Глава 35. В клетке. Наемники оказались не в восторге от такого пополнения. Они провожали воина тьмы подозрительными взглядами и не стеснялись в своих предположениях и высказываниях. Джим прошла вдоль всего обоза в поисках свободного места, потому что была не в состоянии проделать дальнейший путь бегом. Ей необходим был отдых. В хвосте каравана обнаружилась полупустая повозка, в которую она тут же забралась и привалилась к тюкам с чем-то мягким. Улыбнулась, когда увидела, что здоровяк и тощий пристроились с двух сторон от повозки. Она их понимала и не обижалась. Время сейчас было такое беспокойное, свои могли предать, а тут незнакомец. Она прикрыла веки, а через какое-то время уже сладко спала. Джим проснулся от ощущения, что на нее смотрят, и не просто смотрят, а разглядывают, пристально, с интересом. Открыла глаза. Совсем рядом с повозкой ехал Тощий. Он не отводил изучающего взгляда от ее лица. Она села и сердито посмотрела на него, убирая с лица непослушный волнистый локон. И тут до нее дошло. Пока она спала, платок спустился с лица, и капюшон сполз с головы. Ей так и не удалось переплести косу, а с левой стороны волосы у нее были короче и всегда выбивались из прически. «Ты ведь никакой не воин тьмы!» Юноша наклонился с седла. Его восторженный взгляд жадно блуждал по ее лицу. Задержался на пухлых розовых губах, скользнул по светло-зеленым глазам, по рассыпавшимся на носу мелким веснушкам. «И никакой не парень!» «Что бы сказал настоящий мужчина на такое?» Джим проигнорировала его явный вызов, накинула на голову капюшон и принялась подвязывать платок. «Как же не хочется с ним драться!» Пока она думала, как избежать столкновения с задирой, ее неожиданно выручил здоровяк. «Рой!» – строго окликнул он юношу. «Оставь парня в покое! Видишь, как он умаялся? Видно, давно в пути!» «Да никакой это не парень!» Тощий протянул руку, чтобы сдернуть капюшон с на тьмы, но на его плечо легла ладонь командира. «Остынь!» — строго приказал Рорк, кивнул в сторону стен, к которым они подъезжали. «И мы приехали уже!» «А может, проверим?» — с надеждой поинтересовался Рой. Что уж наверняка убедиться!» Нет. Они как раз успели к закрытию ворот, и как только обоз оказался внутри, Джим спрыгнула с повозки и нырнула в толпу, прибывшую вместе с ними в город. Она слышала, как ей вслед возмущенно что-то кричал тощий, но даже оглядываться не стала. «Нужно найти место, где переночевать, а утром рвану в сторону стены». Внезапно пахнуло ароматом свежей выпечки. Джим остановилась и потянула носом свернула в неприметный проулок и оказалась на заднем дворе зажиточного дома. Лихорадочно принялась рыться по карманам в поисках хоть одной завалявшейся монетки, потому что пузатый мешочек с золотом, который вручил ей в ту ночь Сагатар де Альмарон, тоже остался на постоялом дворе у Серко. «Хоть половинку булочки, хоть маленький кусочек!» Ей повезло. Пальцы нащупали несколько мелких монет в потайном кармашке. Джим зажала их кулаке и решительно постучалась из дом. Не дождавшись, когда ей откроют, слегка толкнула дверь. В полумраке, среди чада от плиты, крутилась кухарка со своими помощниками. Женщина замерла, подозрительно разглядывая незнакомца, пожаловавшего на ее территорию. — Здравствуйте! — Джим стянула с лица платок. — Я не смог пройти мимо таких ароматов, — протянула ладонь с монетами. — Продайте мне одну булочку. Извините, но это все, что у меня есть. Кухарка ухватила за подол девчушку, которая ринулась к такому вежливому и симпатичному незнакомцу, чтобы посмотреть, что за сокровища лежат на его ладони. Женщина тщательно вытерла руки о передник, вооружилась огромной скалкой и, грузно переваливаясь с ноги на ногу, сама подошла к нежданному гостю. Остановилась на безопасном расстоянии, оценивающе посмотрела на монетки, перевела взгляд на воина тьмы и кивнула. Кухарка забрала все, но вместо одной дала целых три булочки и даже налила молока. Джим расположилась прямо во дворе на бревне, которая использовалась челядью вместо лавочки, а потом осторожно пробралась в сарай закопалась в сено и уснула. Утром ее разбудила девчушка, которая пришла собирать яйца. Она посоветовала уйти, пока хозяйка не застала вчерашнего незнакомца в своем курятнике и не подняла крик, что у нее тут непостоялый двор. Джим шла по узким улочкам и доедала оставшуюся булочку. По времени уже должны были открыть ворота. Она еще на расстоянии заметила командира наемников, Рорк тихо переговаривался с Гелесом, а рядом с ними крутился Тощи. Оказалось, они далеко не стали проезжать, а расположились прямо на площади. И создавалось ощущение, что они кого-то ожидают. В город въехал отряд вооруженных воинов и прямым ходом направился к обозу. Командир наемников поднял руку в приветственном жесте. «Нагмар, дружище, мы уже заждались». Это ими ничего не говорила Джим. Она спокойно пошла в сторону ворот, мечтая как можно быстрее вырваться из стен незнакомого города. Главное не привлекать внимания и просто пройти мимо. «Эй, парень!» — окликнула Юрой. «Который вовсе не парень!» Нагмар и Гаркан повернули головы в их стороны. «Ты куда вчера запропастился? Я тебя искал, чтобы пощупать!» Джим пошла быстрее. «Я к тебе обращаюсь, слышишь?» Руй пошел следом. «А ну, стой!» Джим сорвалась на бег. Она была уже у самого выхода, когда навстречу ей вылетел всадник. Столкновение было неизбежным, но незнакомец вовремя осадил лошадь. Животное взвелось на дыбы, а Джим испуганно шарахнул в сторону. Она лишь на мгновение встретилась с взглядом с мужчиной и тут же отвернулась, Перед ней был Райнер Сугури с собственной персоной. Именно в этот момент ее и догнал Тощи. Он схватил ее за руку и развернул к себе лицом. «Ага, попалась!» Рой упорно пытался стащить платок с головы Джим, чтобы еще раз увидеть ее лицо. А то, что это была девушка, он не сомневался. Сжимая ее в своих объятиях, парень тяжело прерывисто дышал. «Покажись-ка!» Райнер спустился с лошади, бросил повод в руки подбежавшему мальчишке и остановился. Его что-то беспокоило, что-то было не так. Он резко обернулся и посмотрел на наемника, который боролся с воином тьмы. «Этот взгляд?» Райнер медленно двинулся в их сторону. «Я уже видел его!» И тотчас наемник сорвал платок с лица воина тьмы. «Да ты, видно шутишь!» Громкий смех Райнера поплыл по площади, но стоило ему встретиться взглядом с невестой, его лицо сразу сделалось серьезным. Он отдал приказ охранникам. — Закрыть ворота. — Какое закрыть? Я ведь еще не прибыл. В город въезжал огненный демон. — Райнер, ты чего? Вот прям немного от тебя отстать нельзя. И тут же за ним с грохотом опустилась решетка. «Велизар, ты только посмотри на это!» Райнер жестом приказал своим людям окружить наемника и воина тьмы. «Угадай с одного раза, кто пожаловал на мои земли?» «Так а на кого и куда смотреть?» Огненный Асур спрыгнул с лошади, его глаза горели азартом. Он знал, что Райнер просто так говорить не будет, значит, перед ним и правда кто-то очень интересный. «У меня только одно предположение. Что могло бы тебя так сильно обрадовать?» «Так и есть, друг мой!» Райнер не удержался и снова засмеялся. «Мы две страны обшарили, а оказалось, она меня в моем доме дожидается!» Джим нанесла топчущий удар по стопе юноши, высвободила правую руку и локтем снизу вверх ударила в солнечное сплетение заставляя наемника согнуться пополам и закашляться. Отскочила в сторону и сорвала с головы капюшон, рассудив, что теперь нет смысла таиться. Обвела взглядом окруживших ее со всех сторон воинов Райнера. Вытащила шест и приготовилась. Так просто она им в руки не дастся. — Дорогая моя! — лилейным голоском позвал Райнер, едва сдерживая смех. «Брось палочку, а то поранишься!» Вокруг все засмеялись. Наемники, друзья наследника и воины. «Да, уж смешно. На лице Джим не было ни малейшего признака веселья». «Очень!» «А вот скажи мне...» Наследник, отсмеявшись, вдруг посерьезнел. «Что в тебе такого особенного, что ты всем нужна?» Он пошел в ее сторону. «На твои поиски император отправил отряды воинов тьмы». «За тобой гоняется сама верховная жрица, более того, тебя ищут темные эльфы, которые приходили по твою душу к самому императору, а узнав, что ты сбежала, тоже бросились на твои поиски. Этим-то что нужно от тебя? Столько лет из своих пустошей не уползали, а теперь ходит броет здесь, мирный люд смущают, бури создают, нежить перегоняют с одного места на другое». Он заметил, что при упоминании темных эльфов девушка вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Мне просто любопытно, вдруг то, что есть в тебе, и мне сгодится на что-нибудь!» «Это навряд ли!» Джим сделала шаг вперед, отвела носок правой ноги в сторону, перекинула шест в ведущую руку, едва заметно присела для устойчивости. «Не дури, от судьбы не убежишь!» Райнер остановился на некотором расстоянии и с интересом наблюдал за ее приготовлениями. «Пойдешь со мной по доброй воле, и я обещаю, что все у тебя будет хорошо». «Ни за что!»